Глава тридцать первая. Переполох в доме начался задолго до рассвета. Множество слуг, жена с заспанными детьми, рыдающие домочадцы и приживалы создавали хаос. Выли, суетились, зажигали все огни. Солдаты Брюнхвальда, никогда не бывавшие в таких богатых и огромных домах, дивились всему, что видели. И коврам, и посуде серебряной... и свечам, что без счета жгут слуги. А еще слуги таскали вещи так, словно господин переезжает куда-то. «А дозволено ли мне будет взять посуду?» Со взглядом бараньего смирения перед злой судьбой говорил господин фон Гевен, всесильный бургомистр города Хокенхайм. «Позже, говорю же вам, позже вам привезут». Волков пытался быть суровым, но в покоях рыдала жена бургомистра, а его дети с ужасом смотрели на кавалера, и он говорил даже сострадательно. «Берите теплую одежду и немного еды». «А перину?» — схлипывала жена. «Перину можно? Там же не на чем спать ему будет. Господин рыцарь, дозвольте ему взять перину. Там, если и есть, то наверняка с клопами. Пусть он возьмет свою». «Да, да, хорошо», — нехотя согласился кавалер. «Дозволено ему взять свою перину». Слуги сразу трое кинулись за ней. «Господин бургомистр, одевайтесь вы уже», — заговорил Волков, как только слуги скрылись. Фон Гевин все еще в ночной рубахе и колпаке закричал. «Йозеф, платье неси и вели, карету мне запрягать, не пешком же мне в тюрьму идти». На памяти Волкова это был первый случай, когда кто-то едет в холодный дом в карете. «Вы не забыли?» — произнес кавалер. «Про что?» — спросил бургомистр. «Я велел нести сюда вашу казну. Я ее тоже арестовываю». «Ах да», — вспомнил господин фон Гевен. «Нести ничего не нужно. У меня все здесь». Он поманил кавалера рукой, тот пошел за ним и у кровати увидал сундук. Небольшой и крепкий. Достав из-под рубахи ключ, бургомистр передал его Волкову. Тот присел, кряхтя и морщась от боли в ноге, отпер сундук и обомлел. Внутри доверха серебра, но между белыми монетами то и дело желтело золото. Деньги просто сваливали в кучу, даже не сортировали. «И сколько здесь чего?» — спросил Волков. Бургомистр всхлипнул, отвел взгляд в сторону. «Не знаю. Откуда мне знать?» «Так нужно все посчитать и составить опись». «Так то не к спеху, я думаю», — говорил бургомистр тоскливым голосом. «Ну, все равно это нужно будет сделать. Не сейчас, так позже. Делайте все, что нужно, но прошу вас...» Оставьте моей бедной жене и моим несчастным детям хоть сотню талеров на пропитание. Волков удивленно поглядел на этого малохольного и понял, что деньги в этом доме давно не считали. Он зачерпнул пригоршню монет и высыпал ее на перину Жене и детям. И, чуть подумав, зачерпнул еще одну. Затем закрыл сундук, ключ спрятал к себе в кошель и позвал солдат. Несите вниз. Пусть те, что на дверях стоят, караулят. Глаз, чтобы не отрывали. Два крепких солдата едва оторвали сундук от пола. Потащили. А бургомистр, все еще не одетый, всхлипывая, просил. — Добрый, добрый господин кавалер, дозволено ли мне будет написать всего одно письмо? — Пока не оденетесь, не дозволяю. Йозеф истерично взвизгнула жена бургомистра. Платье господина немедленный письменный прибор. Старый комендант городского арсенала и тюрьмы Альбрехт был на месте, хотя солнце едва только стало подниматься. Он увидел бургомистра, которого вели солдаты, и не был удивлен. «Хех», — сказал он, задорно дергая себя за седую бороду, — «долетался голубок». «Не вздумайте его выпустить», — сказал кавалер, отводя коменданта в сторону. «И чьим же именем его мне держать?» «Моим», — произнес Волков. «А кто же вас уполномочил?» — не отставал комендант. «Герцог Карл фон Ребенре». «Герцог Карл? Ага, ага», — раздумывал старый вояка, все еще теребя бороду. «А бумага у вас есть какая-нибудь от нашего принца Карла? Рыцарского слова вам будет недостаточно?» «А чего же, достаточно? Конечно, достаточно!» — радостно соглашался комендант. «Но только сегодня. А на завтра вы уж соорудите какую-нибудь бумагу из нашего магистрата. Иначе никак». «Я что-нибудь придумаю», — обещал кавалер. «А пока приготовьте еще одну камеру. Я приведу вам вашего лейтенанта». «Лейтенанта?» — спросил комендант. «Вайгеля?» — Да, его тоже арестуем. — Нет, это вряд ли, его вам не арестовать, — задорно говорил комендант. — Думаете? — Полагаете, он хорош в бою, и мы не возьмем его? — насторожился кавалер. — Думаете, его люди поддержат его? — Нет, про то, каков он в бою, я не знаю. Но вот что он умнее некоторых... — комендант Альбрахт кивнул настоящего в коридоре бургомистра. — Это точно. «Говорите уже вы!» — болтливый старик начинал злить Волкова. «Так сбежал уже лейтенант!» «Как сбежал?» — опешил кавалер. «А так и сбежал. Да мишка и прочее свое имущество заложил купчишкам-дуракам, сел на лодку и, фьють, уплыл вместе с семьей». «Уплыл?» — только и оставалось спрашивать кавалеру. «Неделю как, а может, и того раньше?» «Значит, теперь вы будете лейтенантом городской стражи», — пришел в себя Волков. «Я?» — настало время удивляться старому коменданту. «Вы?» Старик заулыбался. «Уж и не думал, что доживу. Жена у меня?» «Потом про жену расскажете», — прервал его Волков. Сейчас немедленно разошлите стражников, пусть соберут городской совет и чтобы были в ратуше раньше, чем колокола на утренне ударят. Я жду там. А пока посадите этого, он кивнул на бургомистра. Вместе с ним только одного слугу, не больше, и глаз с него не спускайте. Это я с радостью, обещал комендант Альбрахт. Еще не рассвело до конца. Петухи орали по дворам, и хозяйки только шли в хлева на утреннюю дойку, а по главной дороге, что вела из города на север, с шумом и лихостью неслась роскошная карета. Лихой кучер впереди, на запятках двое молодцов мечутся из стороны в сторону от кочек и ухабов, а перед каретой на роскошном коне в великолепной сбруе летел адского вида форрейтор. Плащ развивался за ним, шляпа с перьями, сам черноборот и одноглаз. Стражники вскакивали, видно, знали форейтера и карету, хотели уже рогатки с дороги убирать. Да тут из караулки вышел хмурый с утра ротмистр Брюнхвольд, а за ним четверо его солдат. Брюнхвольд жестом остановил стражников. Те и замерли, коль из дороги не убирая. А Форейтер то ли сослепу, то ли от спеси глухой к крогатком полетел и заорал. «А ну прочь, псы! Прочь с дороги!» Еще и меч из ножен потянул и поехал на стражников. Те в рассыпную, а вот люди ротмистра бегать не привыкли, сразу за алебарды взялись. От глупости чернобородый Форейтер на одного из них меч занес, да тут же получил от другого удара алебардой в бедро. А тот, на кого он замахнулся, ему правый бок проткнул. Форейтор пытался обороняться, ударил стражника по шлему и тем решил свою участь. Солдаты дружно начали рубить дурака лебардами. Тиховые демоны! кричал перепуганный ротмистр. Коня, коня, не раньте! Конь был цел, один из солдат поймал его под усы. А вот Форейтор упал на землю, заливаясь кровью. И тут же умер. Карета остановилась, стала заворачивать назад, раскарячись поперек дороги. Пока Брюнхвальд садился на своего коня, два молодца с запяток спрыгнули и кинулись бежать в проулок рядом. Кучер не бежал, и солдаты стянули его, повлокли к своему офицеру. В карете никого не оказалось. Чья карета? спросил его Брюнхвальд. Госпожи Руд. — отвечал кучер. — А где она сама? — Не могу узнать, мрачно буркнул кучер. — Шкуру спущу, — обещал ротмистр. — Да не знаю я. Велено мне было ехать на север, а она с телегами еще куда-то подалась. Сундуки повезла. — Куда она их повезла? Брюнхвальд тронул коня, и тот едва не наехал на кучера. И тут на дороге появился верховой. Он еще издали стал махать рукой и орать что-то. Кто это там не мог разобрать ротмистра? «Так это человек-кавалера», — сказал один из солдат, смахивая лопухом кровь с алебарды. Теперь Брюнхвальд и сам признал Сыча. Тот подлетел и, не слезая с лошади, орал. «Ротмистр, скорее, уйдет чертова ведьма!» «Где она?» — кричал Брюнхвальд. «На большой пир с сундуки повезла, уплыть думает». Сыч, ротмистр, солдаты, конные и пятеро в карете спешно поехали на пирс, но малость опоздали. «Вон она!» — орал Сыч, указывая на богатую женщину в пышном платье синего атласа, что стояла на палубе корабля и смотрела, как на набережную въезжает ее карета. «Ушла, ушла, ведьмища! Господи, кавалер с меня голову снимет!» «Хватит орать», — сказал ему Брюнхвальд, слезая с коня, и пошел, разминая ноги, к четырехвесельному баркасу с мужиком, что перебирал тут же сети. Не спрашивая у того разрешения, полез в лодку и сказал мужику, «Эй, ты, догонишь ту баржу, получишь талер». «А грибцы у вас есть?» — спросил мужик, кидая сети на землю. «А то я один». «Поехали», — крикнул Брюнхвальд, и солдаты полезли в баркас. Один остался с лошадьми и каретой. Сыч подобрался с дна баркаса длинный и крепкий багор, побежал на нос с лодки, стал орать уходящей барже и грозить кулаком. «Эй вы, стойте! Парус не ставь, говорю! Догоню за мордую!» Но мужики на барже поднимали парус, хотя и косились на него. «За мордую!» — свирепел Сыч. «Эй вы, стойте!» — к нему подошел и Брюнхвальд. «Стойте, а то хуже будет!» Но баржа, подняв небольшой парус, все быстрее на попутном ветре уходила по течению. «Давай, ребята, навались!» — командовал хозяин лодки и понимал, что грибцы из солдат так себе. «Только вместе и раз, и раз!» И баркас ускорился, но шел вовсе не за баржей, а поперек реки. — Эй, ты, — орал на мужика Сыч, — ты куда плывешь? Нам за ними! — Не волнуйтесь, господин, — отвечал тот. — Не уйдут. Сейчас на быстрину выйдем и в миг догоним, и парус им не поможет. Брюнхвальд только погрозил ему пальцем. — Смотри, мол. Вскоре Баркас и вправду попал в быструю речную струю. Солдаты приноровились к веслам, и они полетели. Кормчий на барже тоже повернул к Быстрине, да куда там, пока она развернется. Баркас быстро догонял баржу и был все ближе и ближе, идя к ней на перерез из середины реки. И, видя это, две молодые бабы в хорошей одежде стали отпирать сундуки и кидать в воду что-то сверкающее на утреннем солнце. «Чего они там?» — щурился брюнхвальд, стоя на носу Баркаса сразу за сычом. «Деньги!» — тот повернул к ротмистру изумленное лицо. «Деньги в реку кидают!» «Деньги!» — удивился ротмистр не меньше, чем Фридслама, и, повернувшись к солдатам, крикнул. «Навались, ребята! Навались!» А молодухи только и нагибались к сундукам. Летели в реку и меховые шубы, и подсвечники из серебра, и посуда дорогая. А вот Рут, бабища злобная, не кидала ничего, встала на борт баржи, на самый край, носки над водой, взялась за веревку и неотрывно смотрела на приближающийся баркас и шептала что-то сквозь зубы. Но ни Сыча, ни Брюнхвальда не пугало. Сыч с недавних пор боялся господина своего больше, чем всех ведьм вместе взятых. А ротмистер давно уже вообще слово «страх» позабыл. Десять метров до баржи, восемь, пять, и вот и уже багром за борт ее цепляет, тянет к себе и первый на борт лезет. Бабенки последние вещи кинуть не успели, бьет их сыч на ходу, а сам к ведьме спешит схватить ее. Чуть не дотянулся, рука уже почти юбок коснулась, да так крикнула яростно. Будьте вы прокляты, и плашмя рухнула в воду. Ах ты ж, вот крыса! Орал сыч, раздосадованный, прыгнул бы, да плавать не умел. Смотрел, свесившись с борта. Так бы и потонуло, рибая рут. Да слишком много на ней материй было. Платье атласное, да рубаха под ним, да юбки нижние. вынырнула она как пробка из воды и плыла рядом с баржей руками слегка перебирая ждала когда трепье воды наберет Асыч с брюнхвальдом с борта на нее смотрели пока их мужик с баркаса не подвинул тот пришел и багром за юбку в ведьму подтянул сказал а ну подсобите а то она в борт упирается на помощь ему пришли солдаты цепляли бабу багром Тарала орала благим матом, шипела, вырваться пыталась. Да мужик-лодочник юбку крепко намотал и тянул наверх, пока солдаты не схватили ее за ногу и волосы и за одежду не втащили ее на палубу. Уж как радовался сыч, так и не передать. Стал на дрибой рут и начал бить ее по мордасам кулаком. Так мужиков не всех бьют. И бьет, и бьет, и приговаривает. Под монастырь подвести меня, думала Анила, и шла. Уже отдам тебе, эксленца уж, он тебя не помилует. Шибко ты нужна ему. Ведьма молчала, терпела, сдалась. Сидела на палубе в лужах воды, растрепанная и мокрая, и ничего не говорила. Сыч повалил ее на доски избитым лицом вниз, достал с пояса свою веревку, с которой не расставался, и стал ей руки крутить. Сам улыбался, счастлив был. Бабёнки, что с ведьмой плыли, сидели у борта, выли от ужаса. А солдаты Брюнхвальда собирали те деньги с палубы, что не долетали до борта. И блюдо серебряное нашли, и хороший отрез бархата. Все несли своему ротмистру, а баржа уже плыла к берегу.